Глава 52. Опаснее всего огонь без дыма. Эдмунд Спенсер, королева фей. В час ночи страйк ехал в направлении Сток-Ньюингтона, чтобы сменить Робин, которая вела наблюдение за скромным террасным домом, куда опять явился босс жука. Почти наверняка он там предавался неким компрометирующим занятиям, о которых неведомо как прознал жук. При том, что из-за шантажа жука начальник его чуть не бросился с Тауэрского моста. Отказываться от своей непонятной привязанности к дому, где проживала Эленор Дин, он либо не мог, либо не хотел. Ночь выдалась прохладной и ясной, хотя с ярко освещенной Эссекс-Роуд звезды едва виднелись в вышине. Из динамиков в БНВ доносился голос Барклея. Минула неделя с того дня, когда шотландец сумел увести БЖ с Тауэрского моста и убедил выпить по чашке кофе. «Вот, бедолага, как медом ему тут намазано!» «Да уж», — согласился Страйк. «Третье посещение за последние десять дней». «Он мне горит! Не могу, дескать, удержаться, дескать, стресс там снимаю!» А как это согласуется с его суицидальными мыслями? Суицидальные мысли, Страйк, у него от шантажа, а не от этих посещений. Он хотя бы намекнул, чем занимается в Стоук-Ньюингтоне. Я ж тебе сказал, он гритшо к ней не прикасается, но женушка, если прознает, от него тут же уйдет. Может, он в латексе? Задумчиво добавил Барклэй. Чего? В латексе, повторил Барклэй. «Как тот перец, помнишь, у нас был? помадился в латексном комбезе на работу приходить, а сверху костюмчик». «А ведь верно», — припомнил Страйк. «Давно его не вспоминал». Сексуальные предпочтения клиентов обычно не задерживались у Страйка в памяти. Сейчас среди фоновых шумов он различал характерные звуки казино. Жук провел там не один час». Барклэй вынужденно и незаметно составлял ему компанию в другом конце зала. «Короче», — сказал Барклэй, — «долго мне еще тут копытиться? Это дорогое удовольствие, а ты сам твердил, что клиент и так жмется, лишку платить не станет. Давай я снаружи покантуюсь, пока этот дятел не выйдет». «Нет, оставайся там, фотографируй, постарайся отследить какой-нибудь компромат». «Вижу». «Сегодня жук совсем укокошенный», — отметил Барклэй. «У них на фирме половина таких, кто вечно нос пудрит. Нам нужно что-нибудь покруче, если мы собираемся прижать этого гада, из-за которого люди готовы с моста бросаться». «Да ты никак! Расчувствовался, Страйк!» «Твое дело. Накопать хоть что-нибудь на этого сучонка и не делать слишком высоких ставок». «Погубит нас не ставки, а бухло для затравки», — сказал Барклэй и повесил трубку. Страйк поднял оконное стекло и закурил, стараясь не обращать внимания на боль в затекших плечах и шее. Как и БЖ, Страйк охотно использовал бы любой шанс отключиться от всех проблем и насущных задач, но у него таких возможностей не предвиделось. Те редкие минуты, которые выдавались у Страйка за последний год, отнимала болезнь джон После ампутации спортом он заниматься не мог. Из-за неимоверной загруженности в агентстве встречи с друзьями были редкостью, встречи с родственниками приносили больше головной боли, чем радости, а сами родственники в последнее время его просто доставали. Завтра наступала Пасха, а значит, все близкие Джоан должны были собраться в Сент-Мозе, чтобы развеять ее прах над морем. В связи с этим скорбным событием Страйк готовился к утомительной поездке в Корновол и к вынужденному общению с Люси, которая в телефонных разговорах многократно давала понять, какой ужас вселяет в нее грядущее прощание. Снова и снова она сетовала, что в будущем не сможет даже приходить на могилку. И Страйк всякий раз улавливал обвинительный тон, как будто сестра ставила ему в вину Безразличное отношение к последней воле Джон. Кроме того, Люси выражала недовольство тем, что Страйк, в отличие от них с грегом, не собирается оставаться в Корнуоле на все выходные и бесцеремонно напоминала, чтобы он привез пасхальные гостинцы всем троим племянникам, а не только Джеку. Страйк уже предвидел, каково ему будет трястись над тремя хрупкими шоколадными яйцами, с рюкзаком и с воспаленной от непрерывных многодневных хождений культей в поезде до Труро. В довершении всего и незнакомая ему единокровная сестра Пруденс и единокровный брат Алл вновь начали бомбардировать его сообщениями. Они очевидно воображали, что Страйк, наорав на Рогби по телефону, пережил необходимый катарсис И, раскаиваясь в собственной несдержанности уже благосклоннее относятся к перспективе поездки на юбилей отца и к последующему примирению. Ни на одно сообщение Страйк не ответил, но досадовал на них, как на укусы насекомых, которые нельзя расчесывать и приходится терпеть. Однако все тревоги перевешивало дело Бамбара. Оно не сдвигалось с мертвой точки, несмотря на долгие часы, потраченные им и Робин на распутывание загадочных событий сорокалетней давности. Назначенный срок неумолимо близился, но никакого прорыва до сих пор так и не случилось. Положа руку на сердце, Страйк не питал никаких надежд на встречу с дочерьми Вильмы Бейлис, куда он вместе с Робин собирался этим утром перед отъездом в Трура. А вообще, подъезжая к дому немолодой женщины, чем-то зацепившей БЖ, Страйк признался себе в том, что испытывает проблески сочувствия к любому мужчине, который отчаянно ищет хоть какой-то формы сексуальной разрядки. В последнее время ему все чаще приходило в голову, что те отношения, которые завязывались у него после расставания с Шарлоттой, служили единственным способом хоть ненадолго отвлечься от работы. Когда врачи поставили Джоун онкологический диагноз, его интимная жизнь и вовсе сошла на нет. Длительные поездки в Корнуал съедали все время, которое он мог бы посвятить своим личным делам. Причем возможности подворачивались нередко. С тех пор, как агентство пошло в гору, немало богатых, но несчастливых дам, составлявших его основную клиентуру, рассматривали Страйка как потенциальное средство избавления от душевной муки или пустоты. Недалеко как вчера, в Страстную пятницу. Он заключил договор именно с такой клиенткой. Поскольку она заменила миссис Смит, которая уже подала на развод, используя сделанные Моррисом фото ее мужа с и их детей, брюнетка 32 лет получила у них кодовое имя «Мисс Джоунс». Спору нет, она была хороша собой, длинноногая, с сочными губами и безупречно ухоженной кожей. Ее имя мелькало в светской хронике, отчасти потому, что она была богатой наследницей, а отчасти потому, что вела ожесточенную борьбу за опеку над ребенком со своим гражданским мужем. Сейчас ей требовался на него компромат, который склонил бы суд на ее сторону». Рассказывая Страйку о том, что ее бывший сожитель, редкостный лицемер, втайне употребляет наркотики, да еще продает сплетни о ней газетчикам, а главное, совершенно не интересуется их общим полугодовалым ребенком, который нужен ему лишь как инструмент воздействия на нее, мисс Джонс то и дело закидывала ногу на ногу и меняла позу. Когда Страйк после окончания водной беседы провожал новую клиентку к выходу, она беспрестанно касалась его локтя и смеялась его ненавязчивым любезностям куда дольше, чем требовалось. У Страйка, который старался выпроводить ее со всей возможной учтивостью, под критическим взглядом пад, возникало такое ощущение, будто он безуспешно отскребает с пальцев жевательную резинку. Ему не составило труда представить, что сказал бы сейчас Дейв при виде этой сцены. Полвард весьма саркастично относился к дамочкам, падким на его старинного друга, и самым наглядным примером такого рода женщины была Шарлотта. По мнению Полварда, к страйку влекло истеричных, взбалмошных, а иногда и опасных дам, чья тяга к бывшему боксеру со свернутым набок носом указывала на их подсознательное желание найти могучий утес и прилепиться к нему наподобие улиток. Проезжая по безлюдным улицам Стоук-Ньюингтона, Страйк, естественно, обратился мыслями к своей бывшей невесте. Он не откликнулся на ее отчаянные послания, отправленные, как подсказывал Гугл, Из частной психиатрической лечебницы. Во-первых, они посылались на него накануне отъезда из дома умирающий Джоан. А во-вторых, он не хотел давать Шарлотте напрасные надежды, что примчиться ее вызволять. Возможно, она и сейчас находилась там же. Тогда это был бы самый длительный период ее госпитализации. Своих годовалых близнецов она, по всей вероятности, оставила на попечение либо няне, либо свекрови, которая, по словам Шарлотты, давно готовилась и жаждала взять на себя материнские обязанности. Приближаясь к улице, где жила Эленор Дин, Страйк позвонил Робин. «Он все еще у нее?» «Да». припаркуйся сразу за мной, тут как раз есть место». «Думаю, номер четырнадцатый сейчас в отъезде». На пасхальных каникулах вместе с детьми ни одной из двух машин не видно. Через пять минут. Свернув на нужную улицу, Страйк увидел старенький лендровер стоящий за пару домов от входной двери Эллинор, и без труда припарковался непосредственно за ним. Когда он выключил двигатель, Робин выпрыгнула из ленд без лишнего шума закрыла дверцу и с большой сумкой через плечо обошла вокруг БМВ, чтобы сесть на пассажирское место. «Доброе утро!» — сказала она, скользнув на сиденье рядом с ним. «Доброе! Небось, ждешь не дождешься, как бы поскорее смениться?» При этих его словах в руке у Робин вспыхнул экран мобильного. Кто-то прислал ей сообщение — Она даже не стала читать, а просто опустила телефон на колено экраном вниз, чтобы не был виден свет. «Хочу поделиться новостями. Я переговорила с Оугденом». «Так-так», — сказал Страйк. Хотя Оугдена, судя по всему, в первую очередь интересовал Страйк, и тот подозревал, что мошенник записывает их разговоры, детективы идти надушно согласились, что именно Робин... Должна посоветовать ему не путаться у них под ногами. — Он, конечно, был недоволен, — начала Робин. — Твердил, это свободная страна, я имею право беседовать с кем захочу. Я ему сказала, что его попытки нас опередить и опросить свидетелей могут сорвать наше расследование. А он ответил, что, будучи опытным биографом, засунул бы язык, — пробормотал Страйк. Сам знает, как опрашивать людей, чтобы вытянуть из них информацию, и неплохо было бы нам троим объединиться в интересах дела. — Ага, — сказал Страйк, — нашему агентству позарез нужен такой кадр — аферист с судимостью. — На чем вы с ним остановились? — Могу сказать, что он в самом деле жаждет знакомства с тобой и намерен скрывать все, что накопал по Бреннеру, пока не повидается с тобой лично берегает Бреннера в качестве наживки. Страйк потянулся за следующей сигаретой. Думаю, Бреннер не стоит того, чтобы привлекать внимание Оугдена. Даже после того, что рассказала Дженнис? Страйк затянулся и, отвернувшись от Робин, выпустил дым в окно. Я согласен. Бреннер теперь выглядит куда более темной лошадкой, чем на первых порах. Но где гарантия, что огден действительно располагает полезными сведениями? Когда исчезла Марго, он был еще мальчишкой, а из украденного некролога как-никак можно узнать некоторые подробности, но не заслышав рядом шуршание, Страйк повернул голову и увидел, что Робин открывает свою курьерскую сумку. К его некоторому удивлению, в руках у нее вновь оказалась тетрадь Телбота. «Так и таскаешь с собой?» — спросил Страйк, пытаясь скрыть легкую досаду. «Как видишь». Она переложила мобильный на торпеду, чтобы на коленях открыть тетрадь. Покосившись на ее телефон, Страйк увидел, что пришло второе сообщение. На освещенном экране он разобрал имя Морриса. «Что пишет Моррис?» — поинтересовался он и сам уловил критический тон вопроса. «Ничего». — Ему просто скучно. Сидит возле дома гражданского мужа мисс Джонс, — ответила Робин, листая записи Телбота. — Хочу тебе кое-что показать. Смотри сюда. Она передала ему тетрадь, открытую на странице, запомнившуюся страйку с первого просмотра. Расположенная ближе к концу, она, как и соседней, была густо испещрена непонятными изображениями. В центре плясал черный скелет с косой. «Не обращай внимания на фигуры Таро», — сказала Робин. «А вот сюда стоит взглянуть. Видишь фразу между ногами скелета? А этот кружок с крестиком внутри — деталь гороскопа, колесо фортуны». «Что-что?» — не понял Страйк. «Это особая точка гороскопа, которая относится к мирским успехам. Колесо фортуны во втором — деньги и собственность». И подчеркнуто — дом матери. Оугдены жили на Форчун-стрит, помнишь? И когда исчезла Марго, колесо фортуны было в доме денег и материальных ценностей. Это Телбот связывает с тем, что Дороти унаследовала материнский дом. Вот такая, мол, счастливая случайность, а совсем не трагедия. Ты так считаешь? Страйк потер усталые глаза. Да, поскольку взгляни. Затем он начинает разглагольствовать о том, что дева, А это знак Дороти в обеих системах. Мелочно и себе на уме это подтверждает наши сведения о Дороти. А еще, — продолжала Робин, — я проверила даты рождения, и угадай, что получается? Согласно и традиционной системе, и системе Шмидта, мать Дороти была скорпионом. Боже правый, сколько еще скорпионов мы найдем на свою голову? Понимаю твои чувства, невозмутимо сказала Робин. Но я читала, что под знаком Скорпиона происходит много рождений. Вот что важно. Карл Огден родился 6 апреля. Это значит, что по традиционной системе он Овен, а по системе Шмидта Рыбы. Последовала пауза. Сколько лет было Огдену, когда его бабка упала с лестницы? уточнил Страйк. 14 — ответил Робин. Страйк вновь отвернулся, чтобы выдохнуть дым в окно. — Считаешь, это он бабку столкнул, да? — Быть может, непреднамеренно, — ответил Робин. — Не исключено, что он протискивался мимо нее, а она потеряла равновесие. Водолей винил рыб за скорпиона. Нужна дьявольская смелость, чтобы обвинить малолетку в... Может быть, она вовсе и не требовала у него ответа? Это мог заподозрить, а то и нафантазировать сам Телбот? Так или иначе? Это наводит на определенные мысли. Угу. Это наводит на мысли. Страйк застонал. Придется все-таки опрашивать этого гнуса Оугдена, да? Проблемная группка. Бреннер, Оугдены. Снаружи обходительность яд внутри. Помнишь? Так Уна Кеннеди отзывалась о Дороте». Детективы немного посидели молча, наблюдая за входом в дом Эленор Дин. Но дверь оставалась закрытой, а в неосвещенном саду царили тишина и неподвижность. «Как по-твоему?» — спросил Робин. «Сколько убийств остаются незамеченными и безнаказанными?» «Подсказку дает сам вопрос, верно?» «Незамеченные — это те, о которых невозможно узнать. Но да, эти бесшумные домашние смерти заставляют призадуматься. Беззащитные люди становятся жертвами своих родных, а окружающие думают, что их сгубили болезни. Или что смерть стала для них избавлением», — предположила Робин. «Бывает, что смерть действительно становится избавлением», — сказал Страйк. И эти слова навеяли обоим кошмарное видение. Страйку вспомнился труп сержанта Гэри Топли, лежащий широко раскрытыми глазами в афганской пыли. У него оторвало всю нижнюю часть туловища. Этот образ вновь и вновь посещал Страйка во сне, а порой Гэри даже заговаривал с ним из дорожной пыли. После пробуждения Страйк мог утешаться лишь тем, что сознание Гэри отключилось мгновенно, а широко распахнутые глаза на удивленном лице говорили, смерть забрала его раньше, чем мозг взорвался от ужаса или агонии. А в сознании Робин возникала картина того, чего, возможно, никогда и не было. Ей представлялась Марго Бамборо, прикованная к батарее парового отопления,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 — заговорила Робин, пытаясь развеять этот мысленный образ. — Я бы дорого дала, чтобы найти фотомод матери Дороти. — Зачем? — Для подтверждения, потому что... — Кажется, я тебе не говорила, но взгляни. Она пролистала тетрадь назад до страницы, покрытой знаками, связанными с водой. Под изображением Скорпиона мелким почерком было написано... «Мушка» — Адамс. «Это еще что? Новый знак Зодиака?» — удивился Страйк. «Мушка»? «Нет», — улыбнулась Робин. Телбот ссылается на слова астролога эванжелины Адамс о том, что у истинного Скорпиона зачастую имеется выпуклая родинка или мушка. Я читала ее книгу, купила у букиниста». Опять повисла пауза. «Что?» — встрепенулся Страйк, заметив выжидательный взгляд Робин. «Жду твоих насмешек». «У меня давно пропала охота насмешничать», — сказал Страйк. «Ты хоть понимаешь, что примерно через три с половиной месяца мы должны завершить это дело?» «Понимаю», — вздохнула Робин. Она взяла мобильный, чтобы узнать время, и Страйк... Краем глаза увидел очередное сообщение от Морриса. «Слушай, у нас ведь сегодня еще встреча с сестрами Бейлис. Может, расскажут что-нибудь путное? Ты уверен, что мы с тобой должны опрашивать их вместе? Я бы и одна справилась. А вот ты после ночного бдения будешь засыпать на ходу». «Высплюсь в поезде по дороге в Труро», — ответил Страйк. «Какие у тебя планы на Пасху?» «Никаких». — сказал Робин. — Мама хочет, чтобы я приехала домой, но... Страйку оставалось только гадать, чем должна была закончиться эта фраза и нет ли у Робин тайной договоренности с кем-нибудь другим. Да хоть с тем же Моррисом. — Клянусь, это мое последнее обращение к тетради Телбота, — сказал Робин. — Но перед встречей с сестрами Бейлис хочу кое-что отметить флажком. — Ну, говори. Ты сам сказал, что в нем, судя по его записям, сидел расист. «Дьявол — черный призрак», — процитировал Страйк, — «да, похоже на то». «И еще черная луна лилит». «И размышления, не ведьма ли она?» «Вот именно. Сдается мне, он всерьез ее запугивал, а, возможно, и всю их семью», — сказал Робин. Какими словами он клеймит Вильму? «Неверная», «Нечестная» и... Робин быстро пролистала тетрадь назад, до страницы с тремя рогатыми знаками. «Эта женщина — образ, который Венера приняла ныне, в новом эоне вооружена и воинственно». «Радикальная ведьма-феминистка». «От тебя звучит как комплимент» отметил Робин, но вряд ли Телбот подразумевал именно это. — Думаешь, потому дочери и не соглашались на встречу Все может быть, — ответил Робин. — Короче, по-моему, нам нужно... Ну, ты понимаешь, вести себя с ними максимально осторожно, не давить, и ни в коем случае не показывать, что мы вильму в чем-то подозреваем, ни в коем случае. — Окей, усвоил, — заверил ее Страйк. «Ну, ладно тогда», — со вздохом сказала Робин, убирая тетрадь в свою объемистую сумку. «Я пошла». «Ну, чем же он там занимается, а?» — полголоса спросила она, глядя на дверь дома Эленор Дин. «Барклэй подозревает латексный фетиш». «Это сколько же ему с таким-то брюхом потребуется талька, чтобы втиснуться в латексный комбинезон?» Страйк посмеялся ну давай увидимся через робин сверилась с мобильным через семь часов сорок пять минут приятных снов сказал страйк когда робин удалялась от бмв страйк заметил что она опять смотрит на экран телефона не иначе как читает сообщение от морриса он проследил как она села в старенький лендровер включила зажигание этого танка в три приема развернулась На прощание подняла руку, проезжая мимо, и направилась обратно к эрлс -корт. Доставая из-под сиденья термос, Страйк вспомнил якобы прием у стоматолога. Робин тогда слегка задергалась, который, у Страйка только сейчас выстроилась эта связь, совпал со свободным вечером Мориса. У него возникла непрошенная мысль, что если Робин солгала, как Айрин Хиксон и по той же причине. Оттуда рассуждения метнулись на несколько месяцев назад, когда Робин упомянула, что у ее бывшего появилась новая подруга жизни. «Ой, разве я тебе не говорила? Наверное, я Морису рассказывала». Откручивая крышку термоса, Страйк мысленно перебирал поступки Робин в отношении Мориса за последние месяцы. Раньше она, судя по всему, его недолюбливала. Но не могло ли это быть притворством, рассчитанным на отвлечение внимания? Неужели его деловой партнер и в самом деле закрутила у него под носом какие-то отношения с их внештатным сотрудником? Страйк налил себе чая, откинулся на спинку сидения и гневно уставился на закрытую дверь сквозь пар, поднимавшийся над отдающим пластмассой чаем цвета слякоти. Он сказал себе, что обозлился из-за собственного упущения. Надо было с самого начала ввести запрет на шашни между партнерами и внештатными сотрудниками. Была и другая причина для злости, в которую он предпочел не углубляться так как ни к чему хорошему это не приведет.